У меня в жизни есть три гриновских города. Те, которые я вижу в своих снах и считаю сном наяву. Это Тюмень, моя родина. Заросшие бурьяном склоны оврага, загадочный монастырь над речными обрывами, полная тайн церковь-библиотека, дремучие тополя, садовые джунгли, где мы в синих сумерках играли в партизаны-разбойников, пыльный запах чердаков, запутанные переулки, городища и пристанского района. Станция Тура под откосами у пристани, двери и крылечки с затейливыми деревянными узорами, кривобокие домики в стиле модерн, внутри которых неуклюжие граммофоны, швейные машины Зингер и шкафы со старинными журналами Нивы и Родина, с сытинскими изданиями Жако Лио и Капитана Мариетта. А еще разлившаяся в мае река, неуклюжие буксиры, длинные плоты на желтой воде. А еще... Легенды о подземных ходах и сокровищах под фундаментами церквей. Может быть, всё это было в том, в другом пространстве, но всё равно было. А между было и есть практически никакой разницы, потому что в конце концов всё делается. Было. Второй город Севастополь. Тот, с которого Грин писал свои лисы и Зурбаган Тот, в котором он страдал в тюрьме, но не оставил своей любви к этой черноморской сказке. Это ожившее чудо, которое долгие годы лелеял в своей душе. Я написал о нём целые книги, чего же говорить ещё. А потом Гавана, та, которую я видел в 70-х. Тоже сплошной грин, только ещё более откровенный и яркий, без той задумчивой дымки, которая для меня подёрнута Севастополем и тюрьмой. Тропики, мулаты, кольты на широких перевязях, разноцветные пароходные трубы. Густая синева Атлантики, белизна небоскребов, мусор и бестолковость переулков портового района. Кабачки, крики смуглых ребятишек, улыбки ярких, как букеты белозубых девиц. Блеск многочисленных коротких встреч, молодые поэты и журналисты, замечательные собеседники и, надо сказать, неплохие собутыльники. И этот грозовой воздух революций. Ведь чтобы потом не говорили, а революцию там делали люди с великой отвагой и чистыми сердцами. Давно правда. В ту пору, когда у нас вышла книга Страна багровых туч, и я по встречался в поезде с читателем Вовкой. В Гаване я однажды увидел Гриновскую соль. Маленькую ту, которая еще не слышала сказку про Алла и Паруса, но интуитивно ждет будущего чуда. Здесь нет никакого сюжета, просто воспоминания. В ноябре 1972 -го года я с тремя другими советскими писателями был гостем Кубинского союза писателей и художников и принимал участие в дискуссии по всяким литературным вопросам. Кубинцы дискутировали бурно, и это, как мне казалось, напоминало литературные споры 20-х годов у нас в стране. Особенно, когда речь шла о книжках для ребят. Всерьез обсуждалось допустим или писать в критическом плане о взрослых. Что важнее, нравственная или производственная тематика? Какова роль революционных традиций и так далее? Много спорили, нужна ли детям сказка. Не вредят ли дошкольникам и школьникам волшебные и фантастические истории? Не отвлекают ли от революционной действительности? Не учат ли чему-то не тому? Ведь оценка так называемого фантастического реализма, весьма популярного в латиноамериканской литературе, официальной критикой оценивается неоднозначно. Мне пришлось выступить и высказаться в том смысле, что проблема, на мой взгляд, сконструирована искусственно. и что детям и взрослым полезна всякая литература, если она учит добро. Эти несколько бесклассовые суждения вызвали бурное одобрение присутствовавших. И кто-то из кубинцев привел в пример сказку компаньера Крапивина «Voy encuentro de mi hermano». Могло ли мне в 61-м году прийти в голову, что повесть «Малютка», которую я едва не отправил в корзину, переведут на разные языки, напечатают в США и Италии, и что она станет популярной на Кубе. И вот... Дело в том, что в советском издательстве «Мир» был выпущен на нескольких языках сборник фантастики «Молекулярное кафе», и я, кстати, опять оказался под одной обложкой со стругацкими. Испанский тираж сборника попал на Кубу. И теперь мою повесть я иду встречать брата, приводили в пример как образец фантастики, которая поднимает высокие вопросы добра и человечности и даёт нам образы героев с удивительно добрыми сердцами и благородными помыслами. В общем, что-то в этом роде. Все неточности на совести нашей строгой переводчицы, которую мы между собой почтительно звали мадам, и которая излагала нам по-русски экспрессивные тирады кубинских коллег. Я стыдливо посапал, как пятиклассник, которого учительница хвалит при всех за сочинение, написанное на отлично. Я опасливо поглядывал на руководителя нашей делегации, строгого, стрижного ёжиком секретаря СП и ветерана, прозванного в нашем кругу танкистом. Лояльный роман танкиста был выставлен в витринах всех книжных магазинов Гаваны, и наш шеф не понимал Почему сейчас хвалят не его, а какой-то пустечок, где нет ни слова о реальных событиях. Я сочувствовал маститому автору, и было неловко, и всё-таки приятно. Заседание проходило в обширной комнате писательского союза. Все сидели вокруг большющего, довольно обшарпанного стола. Кондиционеры не работали. За распахнутыми окнами плавился знойный тропический ноябрь, но сквозняки, слава богу, прогоняли жару. Один из кузнецов казалось вду в комнату, как семя дуванчика, девчушку лет 8-9. Она скользнула в растворенную дверь, невесомо прошла вдоль стены и встала недалеко от стола. Я не видел, чтобы на Кубе детей ругали или откуда-нибудь прогоняли. Помню, как во время торжественного писательского заседания по поводу Октябрьского праздника Несколько смоглох пацанят расположились на открытой эстраде среди музыкантов, и курчавый мулатик вдохновенно дирижировал музыкой Союз нерушимый республик свободных. Никто и брови не повёл. Вот и сейчас на девочку не обратили внимания. Она склонила голову и слушала наши прения целый час. Мало того, она пришла и на следующий день и встала в дверях, прислонившись к косяку. Неужели ей были интересны наши разговоры? Или она просто ждала кого-то из взрослых? Серьёзно, с внимательным лицом, с терпеливым ожиданием во взглядах, которые она порой бросала из-под ресниц. И вот тогда-то я и подумал про маленькую Асолис Коперну, дочку мастера игрушек Лонгрена. Про девочку, у которой сказка была далеко впереди. Существует привычное представление, что кубинцы сплошь смуглые и темноволосые. А там немало в светлоголовых, белокожих и синеглазах, особенно среди ребятишек. И эта неулыбчивая девочка в полинелом зеленом платьице была светленькая, с длинными льняными волосами, похожая на тех, о которых писал Виссарион Саянов. «Здесь тени клонятся косые за низким берегом реки». Всплетают девочки босые из желтых лютиков фенки. Правда, это была не босая, в коричневых сандаликах с мелкими дырками и с блестящими пряжками на ремешках. Такие же, какие носил в детстве я, в каких протопал по казанскому перрону Вовка. Может быть, они и были наши, советские, в ту пору из Союза на Кубу отправляли немало товаров. Мне нравилось замечать в Иговане всякие мелочи, которые напоминали о доме. Ностальгия уже давала себя знать. Я, как на доброго знакомого, осмотрел старинный граммофон в квартире кубинской учительницы. Он был такой же, как у нашей соседки тёти Лены в Тюмени. С удовольствием наблюдал за мальчишками с воздушными змеями, похожими на те, что клеил когда-то сам. Обрадовано отмечал, что самодельные дощатые самокаты на кольцевых подшипниках, в точности как у нас в сороковых-пятидесятых годах. Ну, а даже какая распространённая оказалась конструкция. Ещё немного о самокатах. Как тут снова не окунуться памятью в детство. Сколько раз пытался я сколотить из трёх досок такую вот собственную машину. Но сооружение получалось громоздкое и хлипкое. Руль заедало, колёса подшипники отваливались. И чтобы покататься, я выпрошл самокат у приятеля Владки, жившего неподалёку на Казанской улице. Ох, как стремительно! Подобно самолётному мотору гудели подшипники, как волшебно пружинили под ними доски деревянных тротуаров нашей главной Тюменской улицы республики. Самым привлекательным местом для катания были спуски к мосту через овраг с речкой Тюменкой, впадавшей неподалёку в реку Туру. Толкнёшься подтёртой насквозь подошвой сандалии и пошёл. Ветер забирается под дырявую майку. Чёрные сатиновые трусы полощит, как пиратский флаг. Чубчик коротенькой стрижки под бокс встаёт торчком от встречного воздуха. Случалось, катался не один, а с соседской девочкой Галкой, моей ровесницей. Тихая была девочка, добрая, понимающая, с упоением слушала мои фантастические истории и вольные пересказы книжек. И были у меня к ней в душе нежные чувства, в которых я, конечно, никому не признавался. Галка вставала на доску самоката впереди меня, а я толкался и катил. Ее волосы, тоже светлые, льняные, как у кубинской девочки Ассоль, щекотали мне нос и щеки. И я ворчливо говорил, «Ну почему девчонки не стригутся, как пацаны? Не было бы никаких забот!» Она тихонько смеялась. Скатываться со мной со спуска в Галка побаивалась. «Да ну, ты совсем не тормозишь, а у меня в животе ёкает. Лучше я подожду внизу». И ждала. А я, красуясь, мчался и гордился собой, аж от самого Кривичского музея с его пожарной вышкой и курантами. И, конечно же, в конце концов гордыня была наказана. Переднее колесо попало в щель между досками. Галка внимательно рассмотрела и осторожно пощупала выпуклую долю на моём лбу. Я часто мигал, чтобы стряхнуть с ресниц слезинки. В 10 лет реветь при девочке делал недостойно. Но и сдержаться трудно. Надо прижечь что-нибудь холодное, сказала Галка деловито. Я и сам это понимал. Но что? Поставил торчком самокат, коснулся шишкой гладкого колеса. Металл был тёплый. Подожди, Галка пошарила в кармашке, клеча что платится, вынула что-то, приложила к моему лбу, покатала вокруг шишки. Словно гладкий холодный шарик. Боль почти угасла. Гока, а что это? Это и вправду был шарик, размером с ягоду смородины, из прозрачного стекла. В нём горела солнечная звёздочка. Холодный, правда? Он почему-то всегда холодный. Волшебный, наверное. Я его перед Новым годом в снегу нашла. Шишка перестала болеть совсем. Не правда ли, фантастика? Раз уж речь в моём рассказе, то и дело обращается к фантастике. Впрочем, дальше ничего фантастического не было. Вскоре я с мамой и отчимом уехал из того славного района, именуемого Затюменка, и больше мы с Галкой не виделись. Для опущей лиричности я мог бы соврать здесь, что она подарила мне на память шарик, но чего не было, того не было. Мы даже не попрощались. Галки в тот момент не оказалось дома. Вот так всё проходит, в том числе и нежные чувства. Но все же Галка не забылась, я ее помнил всегда. И здесь вспоминал, в Гаване, когда смотрел на ребячьи самокаты. И когда видел девочку с льняными волосами, что слушала наши прения с кубинскими писателями и критиками. Нельзя сказать, что девочка была очень похожа на Галку, но все-таки. И цвет мягких на вид волос, и скромная молчаливость. Когда заседание кончилось, я пустил по рукам кубинцев в свою тетрадку-дневник, чтобы по этой прозаике Гаваны оставили мне автографы на память. И они писали, каждый одну-две строчки. А знаменитый Анхель Аухер, будущий автор монографии о Николасе Гильене, накатал для компаньеро Славы аж целую страницу. Пока он черкала второчкой, девочка подошла и стала смотреть у него из-за локтя. Водила по губам кончиком языка, словно мысленно помогала Аухьеру излагать свои пожелания. Когда он кончил, девочка вздохнула с облегчением. Мы встретились с глазами, она чуть-чуть улыбнулась. Я протянул ей карандаш, распишись, мол, и ты. Мне вдруг представилось, что она, все так же водя языком по губам, старательно выведет крупными буквами. АССОЛЬ. Но девочка улыбнулась сильнее, замотала головой, так что разлетелись волосы. И убежала, сперва в распахнутую дверь, а потом через горячий от солнца двор. Сандалии защелкали по каменным плитам. Выпив на прощание по фужеру испанского вина, пошли и мы, тоже через горячий двор. Я опять увидел маленькую осоль. Она стояла в тени черно-ржавого сооружения из мятых кровельных листов, зубчатых колес, ребристых радиаторов и прочего металлолома. Это было произведение какого-то скульптора-авангардиста. Девочка не разглядывала металлический шедевр, она, щурясь, смотрела на солнце, сквозь что-то маленькое, сверкающее у нее между пальцев. Повернулась ко мне и улыбнулась опять. «Ке-эс-эсто?» es — спросил я, выковырнув из памяти пару испанских слов, и показал на блестящую штучку. «Что это?» «Полита». «Шарик», — понял я. Да, это был стеклянный шарик. Почти такой же, как у Галки, только не бесцветный, а лимонный. А соль показала мне его с полуметра, а в руку не дала. Наверное, я решила, что незнакомый Советико тогда сочтет его подарком и унесет с собой. Я засмеялся, помахал ей рукой. и пошёл догонять коллег, которые отправлялись в кабачок Бодегита дель Медио. Более капитально отметить окончание литературной дискуссии. Вот так соединились у меня в жизни две светловолосых девочки со стеклянными шариками из двух далёких друг от друга времён и городов. Опять фантастика. Верно? Впрочем, как утверждает мой хороший знакомый, писатель-фантаст Сергей Другаль, Вся литература фантастика. Потому что каждый автор что-то сочиняет в своих книгах, пишет о том, чего не было, даже если он старается строго следовать реальным событиям, даже в таком документальном жанре, как мемуары. Но историю с шариками я не сочинил. Не такое уж удивительное здесь совпадение. Тем более, что стеклянные шарики у кубинских ребетишек не редкость. Они вкладывались в хитрые пробки бутылок со знаменитым кубинским ромом Havana Club. Ребетишки собирали эти пробки, выковыривали шарики и устраивали с ними всякие азартные игры. Правда, когда я оказался в Гаване, таких пробок уже не делали. Но шарики-то, конечно, ещё ходили у ребят по рукам. И, видимо, девочка считала жёлтую стеклянную ягоду немалой ценностью, а может быть, и талисманом, как галка А историю про игры с шариками я слышал ещё задолго до поездки на Кубу, от своего друга Володи Матвеева, в ту пору заместителя главного редактора журнала Пионер. Он же, в свою очередь, слышал от Тимура Гайдара, который немало времени провёл на Кубе в должности корреспондента. Впрочем, я и сам говорил с ним об этом, только много позже. Наше знакомство с Тимуром Аркадьевичем началось с переписки и не самым лучшим образом. В 82 году литературная газета заказала мне статью о героях детской литературы, в которой я добросовестно изложил свои тогдашние соображения по данному вопросу, и которую редакция озаглавила Впереди по курсу будущее. Какое именно будущее ожидает юных героев, читателей и всю нашу детскую литературу через 2 десятка лет, ни редакция, ни я, конечно, в те годы не догадывались. Статью напечатали, кажется, в августе, и вскоре мне пришло письмо в фирменном конверте газеты Правда. Журналист и писатель Тимур Гайдар, он тогда, видимо, работал в той газете. С горечью спрашивал, как автор статьи, перечисляя знаменитых авторов детских книг, мог забыть об Аркадии Гайдаре и о том, сколько доброго он сделал для нашей литературы. Тон письма вначале показался мне излишне обличительным. Я сухо ответил, что забыть о своём любимом писателе я никак не мог, и все претензии следует адресовать редакции литературной газеты, которая, не посоветовавшись с автором, внесла в статью свои изменения и сокращения, в том числе и такие вот необдуманные. Потом, перечитав письмо Тимура, я вдруг уловил в нём какую-то скрытую беззащитность и ребячью обиду за отца, и сделал приписку В том смысле, что смешно думать, будто я могу забыть писателя, которого чту всю жизнь, чьё имя носит ребятчий отряд, которым руковожу 20 лет. Видимо, моё письмо успокоило Тимура Аркадьевича. Вскоре он прислал мне приглашение на какое-то совещание писателей-моренистов. Я не поехал, поскольку к моренистам себя, несмотря на всю любовь к флоту, причислять не смел. Да и к тому же всякие дела и заботы помянтом выше отряда не пускали. Однако после мы встречались с Тимуром Аркадьевичем вполне по-приятельски, и на заседаниях в редакции Пионера, и за бутылкой в компании близких к этому журналу людей, и на разных писательских совещаниях. Он всегда интересовался Свердловским, поскольку, как известно, женат был на дочери нашего знаменитого земляка Павла Петровича Бажова. Однажды, кажется, вслякот на феврале 89 -го года, Тимур Аркадьевич и я Зашли в кабинете редактора Пионера Анатолия Мороза. И настроение было такое, что нам троим захотелось посидеть в уютном месте и душевно побеседовать на всякие житейские и литературные темы. И было решено, что самое подходящее место для этого дела ресторан Центрального дома литераторов. Как ни как, родное по духу заведение. Однако в ЦДЛ нас не пустили. Да родный, совсем не писательского вида мужчина встал в дверях и сообщил, что сегодня посторонним доступа нет. Наши с Тимором писательские билеты и заявление, что мы отнюдь не посторонние, не возымели результата. Видимо, для того, чтобы считаться не посторонним по-настоящему, надо было иметь примелькавшуюся физиономию, а мы не входили в круг завсегдатаев этого заведения. Дядя корректно, но решительно разъяснил, что сегодня здесь всякие спецобеды и спецмероприятия, и заслонил с животом дверной проем. «Я предложил устроить показательный скандал и вызвать директора, но мои спутники склонили меня к тому, чтобы не портить себе настроение». «Поехали в дом журналистов, уж там-то нас встретят как своих», — предложил редактор «Пионеры». Мы вновь погрузились в чёрную Волгу Гайдара и покатили в указанном направлении. Увы, в доме журналистов встреча была почти такой же, как в ЦДЛ. Не помню официальных объяснений привратника, но на его лице читалось явно: "Ходят тут всякие". "Мы, друзья, изначально взяли неправильный курс", заявил Тимур Аркадьевич. "Надо было сразу ехать в дом актёра, где меня знает каждый таракан". «Уж там-то...» Читатель без сомнений уже догадался, что там-то все повторилось по-прежнему сценарию. Наши попытки сунуться еще в несколько творческих забегаловок тоже кончились ничем. Куда было податься? Даже ресторан Савеловского вокзала, именуемый знатоками у деда Савелия, оказался переполнен. Не в националь же толкаться, да и туда небось не пустили бы. возвращаться в редакцию было не с руки. Борьба с алкоголизмом тогда уже слегка ослабела, но всё-таки устраивать посиделки у себя дома мои спутники тоже почему-то не хотели. И тогда я сказал: "Ребята, это была как строчка из песни. Ребята", сказал, обращаясь к отряду матрос-партизан Железняк. "Пробьёмся гранатой. Я знаю, куда идти". И позвонил с автомата своей сестре Людмиле Петровне, которая жила в ту пору на юго-западе Москвы, в Воронцово. Объяснил ей, что три не самых далеких от литературы человека — известный писатель и журналист, и к тому же контр-адмирал, редактор весьма знаменитого «Центрального журнала», а с ними член правления «Союз писателей СССР», мотаются по холодной негостеприимной столице, безуспешно вопрошая, почти как барон Пампа у братьев Стругацких. «Есть ли где-нибудь место, в котором три благородных дона могут прилично и скромно провести время?» Моя милая, все понимающая сестрица тут же сообщила, что такое место есть у нее на кухне и что найдется даже кое-какая закуска, только пусть благородные доны все остальное прихватят с собой. Мы купили в ближнем магазинчике бутылку столичной. Или две, не помню. Тимур Аркадьевич бросил свою «Волгу» в каком-то переулке, я подивился его беспечности. Мы пересели в такси и вскоре предстали при дочи моих родственников. Родственников, кроме сестры и ее мужа, было еще немало. Две дочки и два сына моей племянницы Иринки. Сама она была на работе, ибо занимала пост не то в «Пионерской правде», не то в «Учительской газете». Присутствовал также молодой, ласковый и крайне любопытный кот Дымок. Мои внучатые племянники во все глаза глядели на настоящего Тимура Гайдара. Вернее, осознанно глядели племянницы. Племянник Никитка был ещё кроха, а шестилетнего Алёшку поразила прежде всего блистательная внешность знаменитого гостя. Ибо, когда Тимур Аркадьевич скинул потёртое штатское пальтецо, Он оказался в ослепительной адмиральской форме с золотыми погонами. Увидев Алешкина почтительное изумление, он подмигнул и пообещал. «Учись, расти, и я возьму тебя на свой пароход». Вполне справедливо Тимур Аркадьевич полагал, что малыш еще не знает разницы между адмиралами и капитанами торговых судов. Кот Дымок потерся об адмиральские брюки и одобрительно муркнул. Наша неспешная беседа в уютной московской кухне получилась весьма теплой и полной дружеского понимания. Мы говорили о книжках, о детских журналах и писателях, о Свердловске и Павле Петровиче Бажове, о поганных порядках в столице, о глупых критиках, чьих имен приводить не буду, чтобы не делать им рекламу, о грядущих изменениях в политике, о сравнительных качествах московской и уральской водки и, конечно же, о Кубе. Тогда-то я и спросил: правда ли, что у кубинских мальчишек была игра в стеклянные шарики от пробок? И Тимура Аркадьевич подтвердил, что да, была. И добавил, что большинство шариков были прозрачно-бесцветными, но изредка встречались рубиновые, изумрудные, янтарные, аквамариновые. Мальчишка, ставший обладателем такого сокровища, обретал в своём квартале шумную известность и почитался как знаменитость. Я слегка разоткровенечился и поведал, что в шариках и шарах разного размера мне порой чудится мистическая сила. Видимо, бутылок было всё-таки две. И что у меня дома есть немало шариков, подаренных юными и взрослыми друзьями: стеклянных, металлических, янтарных, каменных. Рассказал о своей новой повести застава на якорном поле, где мальчишки играют с стеклянными шарами. И ещё об одной повести Белый шарик матроса Вильсона, в которой шары уже совсем громадные, настоящие космические звёзды. Росцынки деликатно оставили нас втроём, не мешали писательской беседе. Только дымок время от времени подходил и трогал то одного, то другого лапой за колено, просился на руки. Я наконец взял его, и он благодарно заурчал, не переставая слушать разговора заморской страны, в котором, кстати, речь шла и о гаванских котах, о личностях самостоятельных и гордых, и которые миукают совсем по-русски. Возможно, дымок завидовал вольной жизни кошачьих обитателей экзотического города. Он не ведал своего будущего.